Глава 9. Она стояла на пороге, тонкая, похожая на флиту, благодаря узкому длинному чёрному платью, сшитому по последней моде. Быстро вошла и, протянув руку в чёрной перчатке, осторожно прикрыла дверь. Наряд был тот же, что и на вечеринке, норка и всё прочее. Я шагнул назад, оставив между нами стратегическое пространство. Кина посмотрела на моё лицо, потом на руки, державшие дробовик. Я не целился в неё. Когда в человека целишься, нужно спускать курок. Однако дуло глядело вперёд. Кина медленно сняла норковую пелерину, свернула пополам, перебросила через руку ту самую, в которой была маленькая чёрная сумка на золотой цепочке. Почему ты не выключил свои дурацкие прожекторы? «Чтобы вам не было слишком удобно...» Она медленно улыбнулась. «Хорошо встречаешь старого друга. Мы же друзья, правда?» У Даррелов Тина говорила без акцента. Да и француженкой в действительности она не была. Я не знал ее национальности. В те времена об этих вещах не спрашивали. Сомневаюсь, мы пребывали кем угодно за очень короткое время. но друзья, мне кажется, не числились. Она снова улыбнулась и изящно повела плечами, взглянула на дробовик и замерла, ожидая моего очередного хода. Ходить надлежало с умом, угрожать ружьём и не стрелять. Можно лишь известное время. Затем положение становится смешным. И положение и ты сам. Нелезия было становиться смешным. Нельзя было признавать себе старой верховую лошадью, которую чуть ли не из милости забирают с пастбища на короткую прогулку рысью перед последней прогулкой на бойню. Я ещё годился не только на собачьи консервы, так я надеялся. Во время войны я сам командовал парадами, чуть ли не с первого дня, даже той операцией, где повстречался с Тиной, сам разрабатывал планы. Сам отдавал приказы. Маг или не маг, но если меня втягивали в новое дело, а мертвая девушка в ванной большого выбора не оставляла, я намеревался командовать. Однако, глядя на Тину, я понимал, что потребуются усилия. Она здорово изменилась за годы, прошедшие после того дождливого дня. Когда мы впервые встретились в баре, пабе, биртшубе или бистро, выбирайте сообразно своей национальности в Кронгейме, крохотном городке, французском, невзирая на звучное тевтонское название. Тогда она выглядела одной из множества потасканных девиц, отъедавшихся на немецких офицерских харчах, покуда их соотечественники подыхали с голоду. Я вспомнил тонкое тельце в облегающем сатиновом платье, тонкие прямые ноги в чёрных шёлковых чулках и несуразно высокие каблуки вспомнил большой красный рот, бледную кожу, тонкие крепкие скулы. Живее всего вспоминалися огромные фиолетовые глаза, такие же мёртвые и пустые, как те, которыми барбары Рэр смотрели на хромированные краны. Вспомнил как эти казавшиеся безжизненными глаза, дико и яростно сверкнули, заметив мой сигнал в темной, прокуренной комнате, сотрясавшейся от немецких голосов, немецкого хохота, громкого, наглого хохота победителей. Пятнадцать лет назад мы были парой диких, коварных юнцов, я лишь немногим старше. Теперь на фоне грубо-штукатуренной стены В моей студии вырисовывался элегантный силуэт взрослой женщины. Она оформилась. У нее появился прекрасный цвет лица. Она стала старше, здоровее, привлекательнее, а вместе с тем гораздо опытнее и опаснее. Тина глядела на дробовик. Ну, Эрик! Беспомощно махнув рукой, я прислонил ружье к стене. Первая стадия кончилась. Интересно, что бы вышло? Окажись я безружным. Эрик. Она улыбнулась. Эрик, я так рада тебя видеть. Ласковые словечки зазвучали теперь по-немецки. Не могу сказать того же. Она шагнула вперёд, взяла моё лицо в ладони, обтянутые перчатками, и поцеловала прямо в губы. От неё пахло куда лучше, нежели в Кронгейме. и даже в Лондоне, когда мыло и горячая вода были дорогостоящей редкостью. Что намечалось после поцелуя, я не знаю, и ботина отступила, а я поймал ее кисть и мгновение спустя добрым стромодным приемом вывернул правую руку к лопаткам и при этом не церемонился. — Отлично, — сказал я, — пелеринку на пол. Языками владела не она одна. Бросай сумочку, малышка. Тина легнула каблуком-шпилькой, но я ожидал этого, а новейший покрой вечернего платья особо легаться не позволяет. Я взял руку в замок. Тина застонала сквозь зубы, согнувшись от боли. Позиция вышла великолепная. Сотрясая все дамские позвонки, я сильно двинул коленом по затянутому в шелк заду. «Сломаю руку, милочка!» — предупредил я. и вобью задницу в темя. Это Эрик, моя голубка. Эрику не нравится выуживать из ванны мёртвых девушек. Впрочем, идея не дурная, а ванна довольно просторная. Брось меха!» Тина безмолвствовала, но пелеринка шлёпнулась на пол. И не с мягким шорохом, а с отчётливым, хотя и приглушённым ударом. В этом скорняжном шедевре, видимо, таился кармашек. который не пустовал, удивляться не стоило. «Теперь сумочку, дорогая. Тихонько, тихонько. Кости срастаются так долго, а гипс так уродлив». Чёрная сумочка упала на пелеринку, и даже меховая подушка едва смягчила удар. «Это два», — сказал я. «Надо полагать, РР и мой. Теперь покажи старому товарищу собственную пушку». Тина быстро поматала головой. Не уж ты не носишь неочаровательного бельгийского бравнинга, ни чудной маленькой береты? Её так рекламируют. Тина снова поматала головой. Я схватил пальцами левой руки высокий воротник платья и скрутил, как раз настолько, чтобы слегка придушить. Где-то лопнул шов. Меня не смущает обнажённая женщины. Не вынуждай себя раздевать. Ладно, будь ты проклят, прохрипела Тина. Не сжимай горло. Я отпустил платье, однако не кисть. На платье спереди был какие-то ливы разрез, показывающий соблазнительную полоску белой кожи. Тина засунула туда свободную руку, вынула крохотный автоматический пистолет и швырнула его на пол, поверх всего остального. Я толкнул их от оружейного склада и разжёг пальцы. Она яростно повернулась, массируя запястья, потом обими руками, растёрла пострадавший зад и внезапно рассмеялась. Ха-ха-х, кэрик, выдохнула она. Я ужасней испугалась, когда увидела. Чего увидела? Чего испугалась? Ты так изменился. Твидовый пиджак, хорошенькая жена, упитанное брюшко. Следи за собой. При твоем росте можно стать горой мяса, если разжиреть. И глаза, как у вала в загоне, в ожидании мясника. Я подумала, он даже не признает меня, этот человек. Но признал. Вспомнил. Она говорила и надевала шляпку с валью. Приглаживала волосы. Одергивала платье. Пригнулась, полуотвернувшись. Как делают женщины, когда подтягивают чулок. И резко выпрямилась. у в руке сверкнуло лезвие я шагнул назад выдернул собственную руку из кармана и тряхнув кистью раскрыл золинговский нож не самый удобный способ приводить режущий инструмент подобного типа в боевую готовность если обе руки свободны зато весьма впечатляющий мы глядели друг на друга с ножами наготове кина держала свой словно собиралась колоть лёд и готовить коктейль, я вспомнил, что ножом ей разрешалось пользоваться только в крайнем случае, а ваш покорный слуга с измольства обучался владеть разнообразным оружием, особенно холодным. Наверное, из-за того, что в роду были викинги. Ружья? Прекрасно. А все же в глубине души. Я приверженец меча и кинжала, и при такой разнице в росте Мог бы вы потрошить противницу, как рождественскую индюшку, даже не обладая нужными навыками. Шансов у Тины не было, и она это понимала. Да, я вспомнил. Она расслабилась и засмеялась. Проверками, ой, можно ли всё ещё полагаться на тебя? Такие проверки часто кончаются перерезанным горлом. Убери-ка пёрышко и хватит валять дурака. Я проследил, как она спрятала лезвие десантного ножа и сунула оружие за подвязку. Ну и достанется бедной резинки. А теперь выкладывай всё про мылышку с хорошеньким метательным ножиком и хитрой кобурой у коленки. Тина опустила подол и стояла, глядя оценивающе, взвешивающе. Вступительный экзамен прошёл успешно. Однако она до сих пор не уверилась во мне. После стольких лет мирной и беззаботной жизни я уже выдерживал такой взгляд. Я чётливо помню собеседование, устроенное маком при первой же встрече. Дотошным расспросом подвергали каждого рекрута, и немедленно. Я так полагаю, но говорить наверняка, могу ли я об этом себе. Да извествно ведь не у каждого кандидата учили и тренировали отдельно, чтобы в случае непригодности Порин вернулся в часть, не унеся в голове через чур много любопытных сведений. Помню маленький невзрачный кабинет, похожий на все последующие маленькие невзрачные кабинеты, где мне приходилось докладывать и получать приказы. Помню маленького седовласого человека с холодными серыми глазами. И о чём он говорил, пока я стоял по стойке смирно. Он был в штатском и не требовал никаких военных ритуалов. Я понятия не имел, есть ли у него чин, и если есть, то какой. Но ещё за благо не рисковать. Каким-то образом я уже чуял, и эта служба как раз для меня, если примут. И не переминул извлечь наибольшую возможную выгоду из хорошо выпрямленной спины и частого обращения сэр. Я пробыл в армии достаточно и понимал, что возьмут в сущности любого Кто умеет стрелять, отдавай честь и говори: "Сэр". Впрочем, когда у вас рост 6 футов 4 дюйма, пускай бы даже худой и костлявый, слово "сэр" звучит не заискивающе, просто, скромно и вежливо. "Да, сэр. Хотелось бы узнать, зачем я сюда направлен, сэр. Очень хотелось бы. У вас хороший послужной список, Хелм, и с оружием обращаться умеете. Уроженец Запада. Да, сер. Охотник. Да, сер. Горная дичь. Да, сер. Водоплавающая. Да, сер. Крупная дичь. Да, сер. Олень. Да, сер. Лось. Да, сер. Медведь. Да, сер. Свижуйте сами. Да, сер, если нет помощников. Отлично, сказал он. В нашей работе нужен человек, не боящийся испачкать руки. Он продолжил разговор, глядя на меня оценивающим взглядом. "Эту службу отличает целенаправленность", пояснил Мак. "Вы военный, и когда враг нападает на вашу часть, будете отстреливаться, правда? А прикажут отоковать, выскочить и от души постараетесь уложить ещё нескольких. Приметьтесь, так сказать, произвольно выбивать солдат из массы противника. Вы славитесь меткостью". И не взирая на офицерский чин, в один прекрасный день вполне можете сощуриться сквозь оптический прицел карауля бедного одинокого олуха на расстоянии 400-500 ярдов. И снова жертвы кажутся совершенно случайными. Что если мы предложим повоевать и послужить более разборчиво? Макс сделал паузу, достаточно долгую, предполагающую ответ. "Я", сказал Вы подразумеваете скрыдовать дичь прямо в среде обитания СР? Глава 10. Не постигаю, как вообще он умудрился продать свой замысел командованию. Должно быть, пришлось потрудиться. Америка чертовски праведна и сентиментальна, даже на войне. Все армии, не исключая нашей, воюют по неким писаным правилам. А в правилах таком, разумеется, не писано. Понятия не имею, где и от кого получал он приказы. Интересно бы изображать эту сцену. Не представляю подтянутого выпускника West Point, отдающим подобный приказ на простом и внятном английском языке. Эти распоряжения, безусловно, не записывались. Вы не обнаружите никаких архивных сведений в Министерстве обороны. Кажется, так и минует нынешнюю могучью сплочённую организацию. Обычно я рисую себе курнату для совещаний. У двери стоит часовой. Глубокая секретность высшей генералитет. И маг, безмолвный, одетый в серый костюм, сидит и слушает. "Этот сволочной фон Шмидт", говорит первый генерал. "Да, фон Шмидт, командующий истребительным полком", говорит второй генерал. "Их база возле Сен-Мари". Умный джентльмен, говорит третий генерал. Всё происходит в Лондоне или где-то неподалёку, и каждый успел нахвататься чисто британских словечек. А он же сменил бы Геринга, если бы научился сгибать свою гордую прусскую шею. Если бы его привычки не были такими отвратительными. Хотя у Геринга не лучше. Насколько я понимаю, в радиусе 100 км от Сент-Мари не сыщется женщины с полным комплексом конечностей и органов, не удостоившихся генеральского внимания. А знаки внимания у него чертовски причудливые. Такие причуды, что и у Крафт Эббинга не описаны. Мак ерзает на стуле, совсем легонько. Рассказы о зверствах всегда нагоняли на него скуку. «Мы убиваем людей», — говорил он, — «вовсе не за то, что эти люди — сучьи дети». Тогда пришлось бы перестрелять половину человечества. Мы не ангелы мстители. Мы солдаты, ведущие войну особым способом. Где дьяволу его половую жизнь, говорит первый генерал. Он, похоже, разделяет точку зрения Мака. Пускай изнасилуют всех девочек во Франции и в придачу всех мальчиков. Лучше скажите, как мимо не волететь моим бомбардировщикам даже под прикрытием истребителей? Каждый раз получаем по морде в зоне действия этих аэродромов. Учимся возражать на одну тактику, они изобретают другую. Профессионально говоря, генерал гений. Нам достались цели, расположенные в этом районе. Я рекомендую предварительную ковровую бомбёжку базы фон Шмидта. По крайней мере, задержим истребители. Но предупреждаю, всё равно придётся плохо. Хорошо бы говорит второй генерал мечтательным голосом после короткого обсуждения хорошо бы с генералом фон шмитом что-нибудь стряслось во время налёта или даже чуть раньше это могло бы спасти жизнь многим парням стало бы генералу скверно а потом полежал бы с месяцуок на мака никто не смотрит первый генерал двигает губами с брезгливой миной вы мечтатель Так и люди живут вечно. И вообще, это коварное, недостойное пожелание. Однако, если с генералом что-нибудь стрясётся, то 17 апреля, часа в 4:00 утра, очень удобное время. Сделаем перерыв, господа. Не отвечаю за манеру выражаться и профессиональную терминологию. Повторю. Я понятия не имею, как это происходило. Я никогда не был генералом и не заканчивал в эспуэнт. Что касается авиации, то я с грехом пополам способен отличить спидфайр от мистер Шмидта. Ваш покорный слуга просто забирался в самолеты, некоторое время летел и выскакивал после посадки в темноте на незнакомое, качковатое поле или выпрыгивал с парашютом, неизменно пугаясь до полусмерти. А если предоставлялся выбор, то всегда предпочитал высаживаться с корабля». Наверное, и здесь сказывалась кровь моих предков викингов. Для человека, появившегося на свет в самой серёдки того места, которое звалось Великая американская пустыня, я оказался довольно хорошим моряком. К сожалению, большая часть Европы кораблям недоступна.